Глава девятнадцатая. «Мы говорили с главным придворным лекарем», — начал Карим. «Он сказал, что дни императора сочтены». «Можешь ответить точно, сколько ему осталось?» «Нет». «Хм, я же предупреждал тебя, она упрямо как...» — произнес Амир и замолчал. «Как кто?» — поинтересовалась, скрестив руки на груди. «Как старое всевидящее», — ответил за него брат. Она тоже упорно не говорит людям о дате их смерти, даже родственникам, считает это неправильным. На самом деле я не знаю, когда император покинет этот мир. Если бы знала, то тоже бы не сказала. Ваше всевидящее поступает очень мудро. Вам не кажется? «Может и так», — произнес Амир. «Но теперь ты — наше всевидящее, и на самом деле мы хотели просить о другом». Он опять замолчал и изучающе на меня посмотрел. Как будто решал, стоит ли продолжать. Устав ждать, я спросила, о чем же? «Убеди отца разделить империю на две части», — сказал Карим. Только я хотела опять ответить отказом, как вновь заговорил его брат. «Всю свою жизнь, от самого рождения, мы только и делаем, что соревнуемся. Надеялись, что ты будешь нашим последним заданием». Но, похоже, отец опять что-то придумает. Плохо, что он упорно не желает делить северные земли. Снова вмешался Светловолосый. Предки постоянно расширяли территорию. В итоге наша страна самая большая на планете. И это очень льстит отцу. И еще он боится, что мы как соседи будем конфликтовать, пойдем войной друг на друга. Если император опасается... «Значит, у него есть на это основание, проговорила я, разглядывая их синяки. «Даже старое всевидящее ему это советовало», — возмутился Амир. Затем, посмотрев на строгое лицо брата, добавил, «Маленькая вероятность, что мы будем воевать, есть, но очень мизерная, иначе всевидящее бы не подсказало такой вариант решения проблемы. Но отцу этого хватило, чтобы отказаться». «Все-таки основной причиной является его нежелание делить территорию». «А на наш взгляд это самое лучшее решение», — заговорил Карим. «Я займу западную часть, а мир — восточную, и постараемся больше не ссориться». «Я задумалась», — затем произнесла. «Почему бы вам не выполнить новое задание? Может, именно оно станет решающим, и заодно исполнить волю отца?» Братья переглянулись и оба разочарованно вздохнули. «Пойми, мы не испытаний боимся, уже привыкли к ним», — взял на себя слово Карим. «А того, что император не успеет определить наследника, и тогда на себя эту ответственность возьмет совет, члены которого хотят избавиться от нас двоих. Уж поверь, они придумают такое, чтобы правителем никто из нас не стал». Закрыв лицо руками, я отвернулась. «Вот чего точно не хотела, так это участвовать в дворцовых интригах». Братья молчали, ожидая моего ответа. Открыв лицо и повернувшись, спросила, «Почему вы решили, что император меня послушает?» «Мы не уверены. Просто надеемся», — произнес Карим. «Ты, очевидно, ему понравилась». Может, именно к тебе и прислушается, улыбнувшись, добавила мир. И как я должна это сделать? Прийти к нему и соврать, что у меня было видение? Братья опять переглянулись и оба пожали плечами. Не люблю врать, да и не умею. Темноволосый принц приблизился, взял мои руки в свои и с грустью произнес: От тебя зависит судьба огромной империи. Знаете что? — воскликнула, освободившись. «Во-первых, просила не применять ваши приемчики. Во-вторых, не втягивайте меня, потому что это отвратительно. Не стану я врать, ясно?» Высказавшись, бегом кинулась к дверям и начала отчаянно их дергать, чтобы открыть. Почувствовала, что сзади кто-то подошел, остановилась и, не оборачиваясь, произнесла «Оставьте меня в покое, пожалуйста». «Дайте хотя бы освоиться, а потом уже доставайте с вашими проблемами!» Увидела руку одного из принцев, которая потянулась к двери и толкнула ее наружу. Дверь послушно открылась, и я спокойно вышла. Пока брела по бесконечным дворцовым коридорам, ругала себя за то, что не повторила попытку побега. Ведь чувствовала, что ничего хорошего во дворце меня не ждет. Но я дала обещание. Быть здесь, пока не найду себе замену. Так что придется найти ее как можно скорее. Но как? Ответ нашелся сам собой. Или опять мой дар подсказал? Старое всевидище. Надо обратиться к ней. Удивительно, почему она до сих пор не изъявила желания меня увидеть. Может быть, ждет, что я сама приду? Элина! Вдруг услышала женский голос это мое настоящее имя которое уже потихоньку начала забывать, остановившись заозиралась по сторонам, хотя понимала что рядом никого нет показалось что ли снова пошла и вновь услышала только еще громче элина нет не показалось опять остановилась и приготовилась к общению, так как именно сейчас поняла это голос старый всевидящий точнее Ее сознание рядом. Не так давно я точно так же пыталась общаться с принцем в таверне. «Слушаю», — произнесла тем самым, дав согласие на диалог. Но вместо того, чтобы говорить, она меня повела. Я, подобно марионетке, шла по замку не знаю куда. Довольно неприятное чувство, когда не можешь сам управлять своим телом. Двигалась так быстро что лакей едва успевали открывать передо мной двери. Бесчисленные коридоры, лестницы. Да куда же? Войдя в другое крыло, остановилась перед стражниками, охранявшими его. Мужчины с каменными лицами сначала преградили мне путь, затем тут же расступились. Прошла еще какое-то расстояние, и меня как будто отпустило. Подняв руки, посмотрела на них и облегченно выдохнула. Я снова хозяйка своего тела. Взглянув на красиво расписанные двери, поняла, что ждут меня именно там. Подошла ближе и замерла в оцепенении, так как испытала двоякое чувство. Предчувствие подсказывало, что выйду я отсюда немного другой. Это пугает и радует одновременно. Осторожно открыв двери, я вошла в полумрак. Тусклые магические светильники освещают пространство только здесь, у входа. «Проходи, не бойся», — услышала уже знакомый женский голос из темноты. «Прости, что не показываюсь. Думаю, в этом нет необходимости», — продолжила она. «Не хочу, чтобы меня запомнили такой старый». Хрипло рассмеялась, успокоившись, добавила. «Если серьезно, то люди не должны знать нас в лицо». Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Догадываюсь. На самом деле я хорошо ее поняла. Если все будут знать, как я выгляжу, то мне точно из дворца никогда не уйти. Просто не смогу спокойно жить где-либо. Так как люди не будут давать прохода, одолевая просьбами посмотреть будущее или прошлое. В таком случае придется бежать из самой страны. «Умница!» — ответила она и замолчала. Подождав немного, решилась задать ей главный интересующий меня вопрос. «Вы поможете найти мне замену?» «Твоя замена будет через год. Ты сама это знаешь». Естественно, я не удивлена, что старое всевидящее знает всю правду. Не зря же настоящим именем меня позвала. Да. Но если Эвелин не захочет, если разозлиться на меня, это уже будут не твои проблемы. Она не станет мне мстить? Так ты этого боишься? Или, может, все же другого?» На что она намекает. «Принцы упоминали, что всевидящие любит говорить загадками, но не думала, что даже мне будет сложно общаться с ней. Хотя, кажется, поняла» за год жизни во дворце боюсь привыкнуть поэтому хочу уйти раньше нет этого ты боишься я задумалась и прислушалась к себе нет все таки не понимаю о чем она совсем меня запутала помогите найти замену или подскажите как мне вернуться в свое тело твердо сформулировала желание а то надоело ходить вокруг да около Послышался тяжелый вздох. В том-то и дело, что замену пока не найти. С подобным даром рождаются очень редко. Может, где-то в другом мире есть такие, как мы, но в этом нас лишь трое. «Трое?» — обрадовалась я, и как оказалось рано. «Ты? Я?» — немного помолчала. Наверное, ее забавляло мучить меня неведением, так как я была как на иголках. Третья, — решила она жалиться, должна родиться совсем скоро и очень далеко отсюда. Я разочарованно вздохнула. — Не расстраивайся. Я поделюсь с тобой частицей своего дара, и ты сможешь переселяться в другие тела. — Правда? — не поверила. «Смогу войти в любое? Надолго?» «Сколько сама захочешь», — вновь засмеялась. «Но будь осторожна. Слишком долго в чужом теле находиться нельзя. Рискуешь остаться навсегда». «То есть, как навсегда?» Испугавшись, я представила Эвелин в моем мире о себя. «А как же?» «Больше года нельзя». «Больше года», — пояснила она. «Так вот, значит, почему такой срок определила Эвелин». «Когда-то», — продолжала Всевидящая, «я хотела совершить то, что сделала хозяйка твоего теперешнего тела, но не решилась, испугавшись, что не захочу вернуться и обреку другую несчастную на мою жизнь». Мне стало еще страшней. На этот раз я отлично все поняла. Существует опасность, что Эвелин не захочет возвращаться. И тогда мне придется остаться здесь. Но тут же воспрянула духом, осознав, если у меня будет такая же способность переселяться, то, наверное, смогу вернуться сама. «Конечно же сможешь», — подтвердила женщина мои мысли только не в свое тело. Снова засмеялась, а мне захотелось плакать. Давя в себе слезы, я с трудом спросила. «Почему?» «Потому что Эвелин предвидела такую вероятность и поставила магический барьер. Ты сможешь вернуться, но не раньше года, и то, если она того захочет». Моя печаль сменилась гневом. Жав кулаки, с трудом сдержалась, чтобы не закричать. Сквозь зубы процедила. «И что же мне делать?» «Ничего. Просто жить и наслаждаться». Снова засмеялась. «Чему она так радуется? Мы ему несчастью?» Разозлившись, хотела убежать и уже успела открыть дверь. Но внезапно нахлынувшая головная боль остановила. Резко потемнело в глазах, а в ушах зашумело. С трудом держась на ногах, я добралась до рядом стоящей тахты и повалилась на нее. «Хватит, пожалуйста!» — простонала, держась за голову. Сразу догадалась, что это она со мной такое творит. За что? Не понравилось, что я решила уйти, не попрощавшись? Но она сама вынудила. Могла бы быть помягче или в силу своего глубокого преклонного возраста, совсем очерствела душой. «Хватит!» — повторила морщись от боли. «Точно? Ты уверена?» — зачем-то спросила она. «Да!» — едва проговорила я и отключилась. Как-то сразу стало легко и спокойно. Поднявшись, зачем-то побрела в темную часть комнаты, почти полностью погрузившись во мрак. Я на удивление хорошо видела очертания предметов и смогла разглядеть хрупкую фигурку женщины, похожую на тень, лежащую на большой кровати. Сразу догадалась, что это она. Всевидящая. Я подошла ближе. Странно. Совершенно не ощущаю страха. Наоборот, уверенность. Женщина повернулась ко мне лицом. Хоть я и не могла видеть ее черты, все-таки здесь довольно темно, но зато хорошо понимала, точнее ощущала ее мимику. Сейчас она улыбается. «Ну как?» — поинтересовалась она. «Нравится чувствовать себя сильнее». Меня тут же осенило, о чем идет речь. Посмотрев в ту часть комнаты, откуда пришла, Увидела тело, в котором только что была. Молодая девушка лежит на тахте. Ее спокойное лицо хорошо освещает магический фонарь, специально спустившийся ниже. Наверное, должна была ужаснуться. Но нет, мне не страшно, потому что прекрасно знаю, что могу вернуться в любой момент. Повезло, что с тобой поменялась телом молодая красотка. А не такая, как я! проговорила всевидящая и опять начала смеяться. На этот раз я не злилась, напротив, улыбнулась в ответ. Она права. Действительно, чего я так и спереживалась? Да, неприятно, когда у тебя без спроса крадут собственное тело. Но если хорошо подумать, то все не так уж и плохо. Было бы гораздо хуже, останься я на Западе. Там бы меня давно сожгли. Так что, можно сказать, удача пока на моей стороне. Через год вернусь в свое тело, и все закончится. А если не получится? Не буду думать об этом сейчас. Старые всевидящие права. Надо смириться и жить так, как другого пока не дано. Спасибо. Поблагодарила я, дождавшись, когда боль успокоится. Ведь она поделилась со мной даром, поэтому болела голова. И я теперь и правда стала сильнее, только недостаточно, чтобы видеть будущее. Хотела задать ей этот вопрос, как она снова опередила ответом. «Со временем, милая, со временем. И видеть ты будешь сразу несколько вариантов. Только не жди, что люди будут за это благодарны. Все хотят слышать только то, что им выгодно» так что не советую заглядывать далеко вперед и тем более говорить об этом». Я согласно кивнула. «И еще», — продолжила она, «будь осторожна с проклятиями. Не забывай, что ты в магическом мире. Здесь слова имеют свойство сбываться, и расплата за них может быть горькой». Пока я раздумывала над этим, Женщина опять заговорила. «Как тебе, Ингрид? Хорошая девушка. Очень трудно найти человека с искренним, бескорыстным сердцем. Ингрид им обладает, так что можешь ей доверять. Только есть одна маленькая проблема». Опять замолчала, вновь испытывая мое терпение. «Она влюблена в одного из принцев». «Но тебя это не должно волновать, верно?» На что она опять намекает? «Пожалуй, я задержалась». Только об этом подумала секунда и снова оказалась на тахте. Открыв глаза, не торопилась пока подниматься, вспомнив, как в прошлый раз чувствовала себя неважно после такого перемещения сознания. Полежав немного, медленно встала тихонько попрощалась и вышла из комнаты. На сегодня хватит общения. Надеюсь.